глава сорок виктор ты не ответила насчет книги сказал горбовский через несколько минут когда ира доела суп и приступила ко второму блюду куриному шашлыку с овощами точнее ответила но не полно у тебя есть псевдоним или думаешь я пишу под именем ира васильева бывшая жена едва заметно усмехнулась хотя могла бы конечно Но это как-то неинтересно. Нет, я... Риша Максимова. В честь близнецов, как ты понимаешь. Кто? От шока Виктор едва не задохнулся, подавившись воздухом. Риша? Ну да. А что тебя так удивляет? Нормальный псевдоним? Да нет, просто... Сразу пошел на попятную Горбовский, заливаясь краской, словно студентка-первокурсница, которую преподаватель застал за рассматриванием порнографических картинок. Но не мог же он сознаться, что читал все Ирины романы под этим псевдонимом и ему ужасно нравилось. Она же будет смеяться, наверное. Или нет? Как-то не ожидал. И как? Горбовский кашлянул. Успехи. Да, по-разному. Пожала плечами Иры, а потом, взглянув на Виктора поверх собственной тарелки, поинтересовалась, слегка нахмурившись. А почему ты ничего не ешь? «Невкусно?» «Вкусно, просто увлекся разговором с тобой». Виктор сразу схватился за ложку и зачерпнул ею суп. Отправил в рот, едва не захлебнувшись от подобной поспешности, но не пожалел. Гороховый суп с копченостями оказался потрясающим. «А что тебе больше нравится писать? Фэнтези или современные романы?» «И то, и другое, под настроение», — ответила Ира, а потом, замерев, с удивлением спросила. «А откуда ты знаешь, что я пишу и то, и то?» «Так ты сама сказала?» Попытался откреститься Виктор, вновь слегка покраснев. «Что, всего понемножку?» «Нет, я не так сказала. Я стихи упоминала и сказки. Почему ты решил, что я пишу еще и фэнтези, а не, допустим, фантастику?» «А ты пишешь фантастику?» Попытался переключить разговор Горбовский, но Ира не повелась. «Нет». Поэтому я и удивилась, что ты так уверенно спросил именно про фэнтези и современные романы. Я бы подумала, что читал, но... Почему «но»? Ну? Вздохнул Виктор, поняв, что поменять тему не получится. И лгать откровенно не хотелось. Его единственная ири-ложь обернулась настоящей катастрофой. Пусть лучше знает правду, тем более, что не такая уж она и страшная. Скорее, забавная. «Действительно читал. Ты будешь смеяться, но я...» После всего случившегося увлекся любовными романами. «Своеобразная терапия, наверное. Мне хотелось читать только что-то позитивное, можно веселое, с хорошим концом, чтобы без трупов и трэша, без войн и катаклизмов любовные романы подходили лучше всего». «Почему я должна смеяться?» И рассмотрела на него с удивлением, но без насмешки и так, будто увидела бывшего мужа впервые. Это, конечно, раньше тебе не было свойственно, но ты даже мелодрамы сроду не смотрел. А я... Ты, наверное, не помнишь, но одна из моих любимых книг называется «Старик, который читал любовные романы». Отличная, между прочим, история, и герой прекрасный. Если мужчина читает любовные романы, это не делает его женщиной. Книги — способ уйти от реальности. «Кому-то нравится читать детективы, а кому-то про любовь». «Я знаю». Виктор приободрился. Ему бы не хотелось, чтобы Ира смеялась над ним. «А книжку эту я помню. Зря ты думаешь, что нет». «Никто не может отобрать небеса у другого человека. Никто не может забрать небо с собой при расставании». Я перечитываю эту историю каждый год. Бывшая жена удивленно подняла брови а раньше ты вообще отказывался ее читать, хотя я и советовала. Надо же! Старею, видимо, — хмыкнул Горбовский с легкой неловкостью. А ты согласна с этой цитатой, кстати? С какой? Ира мгновенно отвела глаза. Про небо. Конечно. А я нет, не согласен. Небо, может, и остается на месте, но смотреть на него уже не хочется. И вообще ничего не хочется. Ладно тебе. Пробормотала бывшая жена, старательно отворачиваясь, и полезла в сумку. Виктор покосился на Ириной ладони и заметил, что они слегка дрожат, как от волнения. «Давай без этого пафоса». «Это не пафос, просто факт». Горбовский, опасаясь, что Ира вновь разнервничается, решил поменять тему. «Ты доела? Попросить счет может?» «Я... да», — кивнула она, не поднимая головы. Достала из сумки телефон и начала нарочито вертеть его в руках. «Но ты ведь толком и не поел?» «Я не хочу. Дома поем». «Тебе кто-то готовит?» Ира спросила это спокойно, без ноток ревности, и Виктору стало досадно. Он ведь ревновал ее. Думать не мог о том, что кто-то может целовать Иру, спать с ней в одной постели, готовить для нее кофе по утрам. Хотя ей, наверное, нельзя кофе теперь. Нет, я сам справляюсь. Сам? Ты же не умеешь. Ир. Он вздохнул, перегнулся через столик и взял бывшую жену за руку, пытаясь все-таки поймать ее взгляд. И получилось. Ира посмотрела на него, сметенно и будто бы расстроена. Прошло 12 лет. Ты сказала, что ничего не изменилось при первой встрече и была не права. «Изменилось очень многое. Я, например, изменился. Я живу один, у меня никого нет. Раз в неделю приходит женщина из клининга, убирается и гладит белье. Готовлю я себе сам, либо заказываю доставку еды. А еще я сам чищу себе обувь, при необходимости глажу рубашки и даже, представляешь, мою унитаз». Горбовский сказал это с нарочитой торжественностью, и Ира рассмеялась, не отнимая ладонь. «Да, последнее прям». «Удивительно. А как же женщина из клининга? Она не моет унитаз?» «Наверное, моет. Но его надо мыть чаще, чем раз в неделю». «Витя, это похвально?» — серьезно ответила Ира, по-прежнему не отбирая у него своей руки. «Но к чему ты? Что ты хотел этим сказать?» Виктор вздохнул, набираясь смелости. Ему было сложно это произнести, но... он должен попытаться. «Давай попробуем еще раз. Заново». Она покачала головой, ожидаемо, но глаз не отвела. «Не стоит». «Ты не хочешь? По какой причине? Не любишь меня больше?» А теперь ее взгляд вздрогнул, заволновавшись, и сердце Виктора забилось сильнее, едва не выпрыгивая из груди. «Значит, все-таки не разлюбила?» «Витя...» «Не в этом дело», — ответила Ира чуть дрожащим голосом. «И, пожалуйста, давай не будем. Тяжелый разговор, а мне и так нелегко». Давить на Иру Горбовский ни в коем случае не планировал, поэтому кивнул и, отпустив ее руку, отодвинулся, откинувшись на спинку дивана. Ира все еще смотрела на Виктора настороженно, с опаской, будто не верила, что он действительно не будет продолжать разговор. «Я попрошу счет» произнес Горбовский, невесело улыбнувшись, и позвал ближайшего официанта.